Короче говоря, я поставил перед ним задание переделать нашу любимую компьютерную игрушку. Вернее, доделать её. Она сохраняла привычную форму стратегии, но играющие в неё получали возможность играть не только как сторонние наблюдатели, но и как действующие персонажи в режиме первого лица. То есть ты планируешь и сам в обличии избранного героя принимаешь непосредственное участие.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 В клинике ей поставили окончательный диагноз бесплодие. А за неделю до этого от неё сбежал ухожор. Бедная девушка наглоталась успокоительных таблеток и разбавила это всё полбутылкой водки. Я понимал, что в таком состоянии её оставлять нельзя, и предложил заехать ко мне, чтобы оценить нашу с первым работу. Она согласилась. Мы купили по дороге ещё пару бутылок водки, И поехали. Дом я похвалялся собранным аппаратом и ещё захотела немедленно его опробовать. Почему бы и нет? Сели в кресла, выбрали карту и персонажей, запустили игру. Через 10 минут я понял, что игры не получится. Противница уснула. Что поделаешь? Я решил её не будить, постелил ей кровать, сам лёг в другой комнате. Утром обнаружил, что Иша ещё спит. Будить не стал, написал записку, оставил ключи и поехал встречаться с потенциальным клиентом. Был у меня один знакомый, у которого ещё один знакомый служил директором крупного торгового центра. Директор оказался отличным парнем. И мы всей компанией уехали к нему на 2 дня за город.